Глава четырнадцатая. Воры в замке Норвуда сами виноваты. Рейнард Норвуд. «Рейн, зря ты сегодня с нами не был в тире!» — фарыкнул и поставил кувшин на стол. «А за булку не сердись. Кто же знал, что они у тебя наперечёт?» «Да ешьте хоть все!» — отмахнулся герцог. «Просто моя экономка из-за этого решила затеять скандал с булочницей». «Хорошенькая?» — тут же заинтересовался Саян. «Кто?» — не понял Рейн. Норвуд решил, что друзья напились до беспамятства. Экономку каждый из них видел раз сто. А тут зачем-то нужно его мнение относительно женщины в возрасте. «Булочница хорошенькая», — переспросил Саян. Герцог моргнул, потер лицо и заржал, осознав свою ошибку. Фар и Диор тоже подхватили смех друг друга. «Что не так сказал?» — насупился Саян. «Все так. Я подумал про экономку», — хмыкнул Рейнард, но тут же стал серьезным. Ульяна Павловна увидела надкушенную булку и понеслась скандалить в пекарню. Хорошо, что я был неподалёку и всё уладил. «Подозрительно», — протянул Дион и ткнул в очки, чтобы поправить их на переносице. макс слегка промазал и попал пальцем в глаз, после чего сморщился, словно сухофрукт. Судя по всему, глубокомысленно произнёс Саян и потряс над головой надкусанным огурцом. «Рейна, мы теряем. Смотри, командир. Любовь к сдобным булкам до хорошего не доводит. Ерунда. — отмахнулся герцог. — Мы со своим оборотом теряем энергии куда больше, чем коты или псы. — Хотел бы я посмотреть на эту булочницу, — выдал идея Дион. И все вдруг уставились на Рейнарда. — А это мысль, — поддержал Фар. — Давайте завтра все вместе сходим и узнаем, ради чего наш Рейн глотку драл. Идея Норваду не понравилась. — Абсолютно. — Кажется, кто-то загостился, а дома дело не в проворот, — произнёс герцог и сдвинул брови. И тут за окном пропел петух. «Словно напоминая, что ещё немного, и настанет новый день. А кое-кто всё ещё за столом. Утром тренировка отлёживаться не дам, а то морды скоро треснут от безделья, и штаны разойдутся по швам», — пригрозил Рейн, не скрыв ядовитых нот в голосе. «Как скажешь», — согласился Фар и едва не свалился под стол, чем вызвал новый приступ смеха у друзей. Он не был настолько пьян. Эта ножка стула не справилась с мощью настоящего дракона. Задерживаться никто не стал. Все отправились отдыхать. Перед сном Рейн заглянул в ванную, чтобы освежиться под ледяными струями воды. Дракон то и дело посматривал на руку, но браслет словно нарочно больше не показывался. И где носит его супругу? Почему она сама не пытается выйти замуж за кого-то ещё? Глядишь, признали бы её в храме замужней и по-тихому развели. норвут успел вытереться, когда из спальни донеслось бурмотание, словно кто-то пытался скрыть своё присутствие. Дракон осторожно приблизился к двери, чуть приоткрыл её, готовый в любую минуту напасть, однако сразу понял, в чём дело. Заработал артефакт, парный к тому, который Рейна лично прицепил к столешнице у Анаис. Сон как рукой сняло, а слух обострился. «Давай быстрее, Олух, затаскивай, пока никто нас не поймал. Не бурчи, Уля, хозяин всё равно спит, и его друзья тоже». Слышишь, какой храп стоит? Даже окна не закрыли. Представляю, какой амбре попрёт от них наутро. Мухи на лету замертво будут падать. Эх, какой тяжёлый бочонок, что тут? Мёд, дурень. Грузи давай, да поезжай скорее в деревню. А я завтра прибуду, чтобы на нас не подумали. Всё как обговорили. К концу разговора экономки, бывший. Норвуд уже стоял в брюках и лёгкой тунике. Комнату лорд покинул настолько стремительно, что обычный человек не успел бы и глазом моргнуть. И если бы Ульяна Павловна видела перекошенное лицо герцога, то не слазь бы на перегонки с каретой. Дракон успел спуститься со второго этажа на первый, как вдруг навстречу со стороны крыла прислуги показался Дион. Не иначе навещал кого-то из горничных или кухарку. «Рейн?» — удивлённо спросил маг, словно мог спутать командира с кем-то ещё. «Ты куда? Опять что-то горит?» «Нет, но может. Меня обворовывают, и я хочу поймать наглецов. Я с тобой» тут же заявил Дион, «хоть какое-то развлечение». Не сговариваясь, друзья двинулись по коридору в сторону одного из служебных выходов, которых в замке было несколько. Встреча с вороватыми слугами случилась раньше, чем предполагалось. Ульяна Павловна лично вытащила копчёное мясо из подвальной двери, предварительно завернув его в тряпицу. Запах разлился на весь коридор, и проигнорировать его было трудно. Кому-то бочонка мёда показалась мало, и воришки решили прихватить с собой мясцо. Ещё неизвестно, что успели припрятать в карете, но это непременно выяснится. Завидев дракона, Ульяна Павловна некрасиво раскрыла рот и икнула. Кусок вывалился из её рук и полетел на пол. Смачно шмякнулся и застыл у ног воровки. Три с мяса слетела, продемонстрировав Рейну и Диону аппетитного вида окорок. «Простите, ваша светлость, мне не спалось. Вот надумала помочь кухарке», — заявила нахалка и бросилась поднимать упавший продукт. «Врёшь!» — рыкнул дракон. Раньше он с уважением относился к этой женщине, но теперь всё ушло. Не заслужила. Ульяна Павловна замерла, согнувшись крючком, схватилась за поясницу, но всё-таки сумела выпрямиться. «Я?» — со свистом вырвалась у бывшей экономки. «Никогда! Да вы что, как можно? Я же ещё вашим родителям служила верой и правдой, а вы меня в чём-то обвиняете. Разве так можно с честными-то людьми? Ночь не спала, всё о вашем добре пеклась». Женщина всхлипнула, но быстро замолчала, осознав, что на её уловку никто не клюнул. «Чего тебе не хватало?» — приглушённо спросил Рейн. Ему было больно и неприятно, что родители тоже доверяли этой твари. А ведь всех слуг ментально проверяли, каждый приносил присягу. Неужели Ульяна обошла клятву? Или же она и вовсе избежала её? Вопрос непростой, но точно будет решён в ближайшее время. За дверью со стороны двора послышались шаги. Рейнард тут же сделал знак Диону. Драконий слух острее человеческого, а друзья понимали друг друга с полуслова. Магу не нужно было разъяснять, что к чему, и когда створка распахнулась, а на пороге возник муж бывшей экономки, Дион схватил его за шкирку. Вор попался шустрый. Обстановку оценил попытался бежать. Только у кучера ничего не вышло. Хватка у мага всегда была железной, хоть он и родился человеком. «Светлая богиня, спаси!» — заголосила экономка, осознавшая, что выпутаться не удастся. «Да ну!» — удивился Рейнард. «В таком деле призываешь Светлую, а не боишься её наказания?» Уж кто-кто, о -кто, дракон отлично усвоил. Месть богини порой трудно отличить от шутки. Аферистка инстинктивно сделала шаг назад, туда, где за спиной всё ещё темнел проём герцогского погреба. Она оступилась и непременно полетела бы вниз, затем разбила голову или свернула себе шею. Однако реакция Рейна не подвела. Дракон схватил воровку за предплечье и рывком втянул в коридор. «Простите!» — снова загласила женщина. «Нечистый попутал!» «Молчи, Ульяна!» — шикнул на жену бывший кучер. Дракону надоели вопли двух недоумков, решивших, что за воровство чужого имущества им ничего не будет. Он щелкнул пальцами, и оба афериста замолчали, на время лишившись голоса. Две пучевшие глаза и беззвучно открывавшие рты жабы смотрелись смешно и уродливо одновременно. Небольшой урок для тех, кто посчитал себя самым умным и позарился на чужое. «Надо быть идиотом, чтобы попытаться украсть у дракона», — покачал главы Дион. «Видимо, кто-то посчитал себя выше остальных слуг и решил, что я буду закрывать глаза на грабеж», — сделал свой вывод Норвуд. На бывшую экономку он уже не смотрел. Допрос случится утром. А сейчас эти двое пусть понервничают. «Рейн, куда их? Давай сдадим в участок стражам». «Хорошая мысль». — согласился дракон. — Но она подождёт до завтра, а сегодня отведём их в подземную темницу. Там достаточно места для этой парочки. Сказано, сделано. В карете Норвуд и Дион обнаружили три десятилитровые бочки мёда, ведро топлёного масла и два десятка серебряных ложек. Из старых запасов, простеньких на вид. Но, тем не менее, Рейн видел их на столе в далёком детстве. Ещё дракон и маг обнаружили отрез парчёвой ткани. От матушки или бабули Норвуд сказать не мог — Постельные комплекты с шёлковой тканью и мешочек сахара. Утром Рейнард отправил вестника к стражам, а потом вызвал к себе помощницу бывшей экономки. Дракон приказал рассказывать всё, что она думает про деятельность Ульяны Павловны. «Я не всегда с ней ходила, да и записи все мне не показывали. Это не причина, наблюдать вам никто не мешал. Рассказывайте, что показалось подозрительным. И доставайте свои бумаги из кармана, наверняка в них что-то важное». «Ох, ваша светлость, до да чего вы, сметливый, всё приметили!» пробормотала практически новая экономка и достала из кармана синюю тетрадь. «Вот сюда я записывала всё, что не понимала и что у меня на вскидку не сходилось. Не знаю, так ли всё тут, но мне бы другие бумаги увидеть. Будут вам бумаги и людей из казначейства в помощь вызову. Вместе сделайте ревизию, а теперь показывайте, что там написали». Не успел дракон отпустить собеседницу, как появился Димитр Добров. Разумеется, глава стражей не мог допустить, чтобы к герцогу отправился кто-то из рядовых служивых, а не он сам. А еще в карете нашелся артефакт, тот самый, благодаря которому Рейн узнал правду о замковых воришках. Осталось только выяснить, кто именно подкинул его в карету. Наверняка кто-нибудь из слуг семьи маран ведь сама Анаис в это время беседовала с Рейном, да и без экономки тут не обошлось. Дракон восхитился прелестной булочницей и улыбнулся. Это надо же, как она его провела. Хлопала глазами, упоминала блестящую штучку, а сама отлично знала про свойства артефакта. Незаметно вернула его владельцу вот что самое смешное. Последнее не так уж сложно в исполнении, ведь кучер болтлив, и подкинуть что-нибудь такому не составит труда.